Победивший пролетариат и не заметил, как новусы, неизведенные до положения высокоранговых слуг, выбили почти всех, кто был посвящен в их тайну, оставив только узкий круг тех, кого планировали использовать в дальнейшем. Это, кстати, не значило, что они захватили власть в стране, всего лишь обеспечили себе безопасность и завели нужные связи. Занятые вопросами выживания и своеобразной политической борьбой, новусы обратили внимание на то, как живут их братья по крови в других странах только в середине 30-х годов. И выяснили, что почти везде сверхлюди действовали сходным образом. Но не все добились успеха. В Германии, например, ноусы все-таки легли под скальпель исследователей. Нацисты очень хотели получить сверхчеловеческие возможности, которые бы доказали всему миру их право на доминирование. Толку особого не добились. Создали несколько кадавров, нежизнеспособных. Да особый отдел по изучению всяких странных дел и шамбалы организовали. В Америке правительство напротив с мутантами решило сотрудничать, даже в спецслужбы их взяли. А легендировало их в своей, особой американской манере. Породили целый культ супергероев в маскарадных костюмах, профинансировали несколько издательств на выпуск комиксов. Неизвестно, действительно ли ряженые линчеватели бегали по улицам американских городов, но зато если бы кто-то из американских граждан и увидел что-то странное... Это всегда можно было списать на впечатлительность и передозировку с графическими новеллами. А еще был Китай. Огромная неизвестная страна. Не особенно интересная широкой публике в Европе. Своих страстей хватало. И там все было совсем по-другому. В то время на просторах Поднебесной бушевала гражданская война, в которой за власть боролись сразу несколько фракций. В конечном итоге выжило только две – верхушка одной из которых была чуть ли не полностью укомплектована новосами. Учитывая политические платформы и огромную протяженность общих границ, советское правительство оказывало им полную поддержку, а советские суперы отправили делегатов. И, как выяснилось, жестоко просчитались. Китайские братья по мутации оказались совсем не похожими на западных. По словам Родиона Павловича, сперва этого даже не заметили. Потом, когда различия стали бросаться в глаза, попытались объяснить все разницей менталитетов, ну, типа «Запад есть Запад», «Восток есть Восток» и все такое. Правда, последующие события доказали ошибочность и этой теории. Первых послов, прибывших с лозунгом «Новусы всех стран, объединяйтесь», китайцы убили. Не сразу, а пообщавшись, выяснив цели гостей и заверив тех в дружбе навек. А потом собрали на подписание договора и убили. Всех. Дело, к слову, не самое простое. Все-таки в числе делегатов был только один дипломат, а воинов в Поднебесную отправились десяток. И это были не тепличные вояки из четвертого поколения, а настоящие волкодавы из первого, крови пролившие на приличных размеров озеро. Но китайцы справились. Как? Свидетелей не осталось. Да и картинных жестов вроде отправки оторванных голов в обратную сторону азиаты не совершали. Соль в том, что, убив послов, они просто про них забыли и вернулись к своим делам. То ли серьезной силы не посчитали, то ли еще по каким причинам. Наши о гибели посольства узнали далеко не сразу. Расстояния-то тогда по-другому работали. А когда правда всплыла, направили все свои возможности и влияние на то, чтобы советская Россия в качестве союзника стала поддерживать другую фракцию, рвущуюся к власти над Китаем а сами собрали карательные отряды и рванули наказывать обидчиков. Так началась война между новусами и функциями. Последними стали называть именно китайских мутантов, всем похожих на европейских, кроме мышления. Оно у них было абсолютно чуждое, построено на каких-то неочевидных людям целях. Объяснения Родиона Павловича по данному вопросу звучали не очень внятно. Но если в сухом остатке главное отличие функций от новусов – заключалась в отрицании индивидуальности отдельной биологической единицы. Редкие пленные, которых удалось взять в ходе военных действий, пролили немного света на вопрос, но до конца он так и остался без ответа. Каждый тип у азиатов являлся лишь составной частью целого, поэтому, кстати, их и стали называть функциями. Воин, наставник, дипломат – по отдельности их классы не отличались от европейских, но каким-то образом они могли объединяться в единую сущность – типа коллективного разума, как я понял, и называли они это структурой. Она-то и являлась, по мнению функций, целью, к которой должны идти все мутанты. Те же, кто отказывались принимать этот путь, становились врагами и подлежали уничтожению. В составе структуры мутанты действительно умножали свои возможности. Одна группа связанных в структуру функций становилась на порядок эффективней, чем равное количество отдельных новосов. В общем, врага себе русские нажили не слабого. Но, к счастью, врага далекого и стремящегося к обособлению. За пару лет боев новосы поняли, что если не лезть на территорию Китая, то и войны как таковой нет. А тут, как по заказу, Германия начала на мировое господство претендовать. В общем, русским супером стало не до азиатов. Почти до самого конца Второй мировой войны. Китайцы проявили себя под самый ее финал. Советский Союз как раз добивал фашистов, и готовился к переброске войск в манжурию когда на Дальнем Востоке началась война, невидимая. Функции напустили на новусов ликвидаторов. Неизвестный ранний тип, способный в одиночку прорядить целые сообщества новусов. Среди европейцев, кстати, тип никогда раньше не встречался. Безжалостные убийцы вырезали новусов под корень, не щадя и оказавшихся поблизости обычных людей. Советские супер отвечали на террор еще большим террором. Переброшенный вместе с армейской группировкой, целью которой являлось освобождение Китая от Японии, они исповедовали тактику огня и меча, и пленных уже не брали. Били по площадям. Если встречались деревни, где были замечены функции, то их выжигали полностью. Родиону Павловичу довелось там повоевать. Собственно, после дальневосточной зачистки он и осел в Благовещенске, сделавшись правой рукой тамошнего лидера, Ланского, как и всякий нормальный ветеран, О боевых действиях наставник говорил скупо и неохотно, упирая в основном на задачи и обходя стороной использованные средства, типа «много наших полегло, но мы победили, а остальное неважно». Военные действия двух эволюционных ветвей осложнялись еще и тем, что между именно человеческими государствами, в смысле между Китаем и Советским Союзом, был мир и даже дружба. Геноцидить местное население, пусть бы оно и не являлось людьми в полном смысле этого слова, в то время, как на митингах звучали фразы «русский с китайцем братья навек», было непросто. А развернуть политику Советского Союза в отношении крупной азиатской страны на враждебную и вовсе не представлялось возможным. В конце концов, русские только-только пережили мясорубку Второй мировой. Страна лежала в руинах. В общем, никто бы не понял такого. Как выяснилось, и не нужно было. Пропустив по удару, Стороны замерли, подобно бойцам на ринге, ожидая ошибки противника, но ни один, ни другой не спешили ее совершать.